Хотя и до сегодняшнего дня температура в этих местах почти не опускалась ниже нуля. Сказывается близость к Хостову. В Свечеченске должно быть всё ещё зима. Провожу инвентаризацию. Тушёнки 3 банки, консервы рыбные 1 банка, скучёнка банки, рис 2 кг, пшено 1 кг, шоколадные батончики 7 штук, печенье 2 пачки, заварка 500 г.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 Влажная древесина чадила, но пламя разгораться не желало. Ефимовна, совершенно неогорчённая отсутствием какого бы то ни было комфорта, спала, завернувшись в презентовое полотно. Их жаль уроде забрали книгу. От бумаги пламя быстро расходится. А она сидела на корточках перед кострищем, пальцы её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 В жёлтых глазах Ханны отразилось его пламя. Рано утром путники вышли на тропу, пролегающую сквозь топи. Первый день брели по деревянным мостикам, ещё хорошо сохранившимся, но отчаянно скрипящим. Усталости не чувствовали. По обе стороны тянулись болота, деревьев и кустов тут почти не было, поэтому путь их обозревался на много километров вперёд. Ефимовна прилаז за Никитой, внимательно вглядываясь в мутную жижу болот, рассматривая гниющий хвощ, тусклые зелёные заросли клюквы, грязную пену мха. Волошин вдохнул прохладный влажный воздух. Как же хорошо. Что, Ефимовна? Есть чего?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 Тогда он нашёл в рюкзаке небольшую походную сумку, когда-то принадлежавшую Андрею, и вручил её Ефимовне вместо той кошельки. Тоже ничего такая добротная. Солнце садилось, небо исполосали розовые прожилки. На горизонте показался участок суши достаточно большой, чтобы пройти сосновым бором и колючими кустами малины. Болото вокруг дюны разливалось в озеро.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 Он ощутил едва заметное покалывание в кончиках пальцев и гадкий знакомый уже холодок где-то за рёбрами. Нет, не рыба. Глянул на спящую оно, даже не шелохнулось. Тем временем туман сгущался. Никита встал, желая вырваться из-под плотного белёсового покрова. Тут он и заметил. Желтый огонек, мерцающий где-то посреди озера. Волошин тряхнул головой, зажмурился. Но когда он открыл глаза, свет не исчез. Огонек приближался. «Лодка!» Тихо покачиваясь на воде, она медленно скользила по озёрной глади. Волошин охватило желание разбудить Анну Ефимовну, на худой конец просто заорать, но словеща мысль о собственном безумии остановила его. Что если он снова видит несуществующих призраков, слышит безмолвие, чувствует то, чего нет?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 и медленно направился к кострищу. Движения ночного странника показались знакомыми. Он шёл, слегка покачиваясь, временами потирая шею, на которой синела борозда от удавки. Андрей. Мёртвый товарищ подошёл ближе. На ресницах его ещё сверкал иней. Ну что, брат? Как дела? П Плохо, Андрюш. Плохо дела. Что такое? С ума я сошёл. Тут не то. Я закурю не против. Есть огонёк. Никита нащупал в кармане зажигалку. Он почти смирился с тем, что видит галлюцинации, и сейчас его погнала невероятность того, что проснётся Анна и застанет его беседующим с пустотой. Ты же умер. Да. Зачем ты тогда пришёл? Андрей с наслаждением затянулся и лицо его в мгновении прозавело. Захотелось попросить поделиться сигаретами, но почему-то Никита решил, что это не лучшая идея. Я не надолго. Мне к тебе, по правде говоря, нельзя. Не ходи в хостел, Никит. Бери старуху, возвращайтесь к живится. Обратно? Ты шутишь? Не могу больше сказать. П почему ты повесился?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 глаза его закатились он поддался вперёд и почти повалился на волошин обхватив его комнеющими руками 5 6 9 не могу дальше возле берега снова раздался плеск в жёлтых подгнивающих зарослях осоки послышалось шипение 0 3 1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 Он протянул люску на берег, та всхлипнула и уронила голову, теряя сознание. Ноги её за что-то зацепились, трава скользила, и вскоре Никита оказался по пояс в воде. Обхватив девочку за талию, он пополз вперёд, но, казалось, тело его парализовали неведомые путы.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 ели сделать долгожданный вдох. Мертвецы разъявливают челюсти, но разложившиеся лёгкие не могут подарить им драгоценный глоток воздуха. Тяжёлый стон пронёсся над дюной. Никиту и девочку поглощала страшная глубина. Только мёртвые получают подарки.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 Кого? Пушистика. Это жок мой. Я его на поляне подобрала. Вот, он у меня в кармане живёт. Хорошенький? Да. В голосе Анны послышался скепсис. А как ты нас нашла? Это, конечно, капец. Думала, всё, совсем потерялись. Хорошо ещё в рюкзаке оказались две упаковки вяленого мяса и сушёная морковь. Это я неделю и ела, растягивала. Зато воды много было, когда есть сильно хотелось, пила.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 преодолевать болота вброд. Отдыхать негде. Иногда попадаются редкие возвышенности или камни, выступающие из воды, но само собой рыжичок костёр или даже расположиться вчетвером на ночел к на таких стоянках невозможно. Все сегодняшняя ночь прилив в темноте. Мысли мои часто становятся сумбурными. Я чувствую постоянный страх и не понимаю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 Не удивлюсь, если на следующей стоянки начну мастерить шапочку из фольги. Чёрт, писать невозможно, страницы влажные. До хостела осталось несколько дней пути, и чем ближе мы к цели, тем сильнее одолевают сомнения. Что там? Еды совсем мало, рюкзаки лёгкие, но ноги снова начинают болеть и покрываться язвами. Проклятая «Болотная вода». «Никит, ну чё ты там прохолаждаешься? Пошли!» Анна уже стояла в болотной мутной воде с рюкзаком за плечами. Ветер трепал её волосы. «Может, до утра тут останемся? Вдруг больше не будет сухих мест?»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 стараться с шубой, которая, намокнув, потяжелела настолько, что весила больше всех их вместе взятых. Люська брела, за Ефимовной замыкал цепочку Никита. Пефенку-чудефенку удво нам и впоём, вдруг пропела или скорее, проорала Люська. Ты чего шипелявишь? Она обернулась к девочке. Фобы вообще выпадать встали. Утром два выплюнула. А песня для бодровки. «Ей витаминов не хватает», — пояснил Никита. «А на ребенок совсем?» «Ничего, Люська, придем в хостел, отведу тебя к стоматологу, починим тебе зубы». «Вот еще! Мне и так и афа!» Бодрый настой к ночи сменился усталостью и раздражением. Зажглись первые звезды, а ни одной возвышенности, ни холма, ни даже камня, выступающего над землей, не встречалось. Напротив, болото как будто становилось глубже,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 Оно выглядело в точности как дешёвый манекен для демонстрации шляп. Волошин попятился назад, отступившись, он упал в воду. Подбежала Анна, она протянула руку, чтобы помочь встать, но и у неё вместо лица оказалась белёсая гладь. Вы не они, не люди, зарал Никита. Он спотыкаясь, бросился бежать сам, не ведая куда, когда вдруг ступил в мягкую, податливую зыбь.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 Лицо получилось бессмысленным и жутким. "Мама!" позвала девочка и впирилась угольными глазами в пустоту, словно бы видела там кого-то. Никита с Надеждой вскинул на Ефимовну. Та не изменилась, но что-то страшное виделось и ей. "Ефим, Ефим, Ефим!" тараторила старуха с ужасом в глазе по сторонам. "Анна!" постояв немного неподвижно, вдруг сняла голову-болванку с плеч и бросила её в воду. Покачнулась. Руки её двигаясь сами по себе, пощупали обрубок шеи, прошлись по телу, залезли в карман и вынули охотничий нож, который Никита подарил подруге на кануне. Лезвие сверкнуло зеленоватым всполохом. Анна направила нож на себя. Остриё прижалось к груди. Мама! жалобно проныла Люська. Она сошла с тропы, ведомая призрачным наваждением, всё глубже погружаюсь в воду. Зеленоватое свечение, исходившее от болота, сделалось ярче. Оно приобрело ядовитый цвет. Никита с усилием выдернул ногу из трясины, потеряв ботинок на Коннор Вану Канье, одним ударом выбил нож из рук Мы все отравлены, Ань, ты что-то видишь? Видишь? Это не правда, галлюцинация. Просто не сходи с тропы, стой тут. Он махнул девочке, нащупав её руку. Волошин развернул Люську к себе, страшное лицо её вдруг кожило. Нарисованные губы задвигались. Монотонным мужским голосом она проговорила: "Никто уже не человек". Хотелось убежать, закрыть уши.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 Он выбился из сил от изнеможения и ужаса, и тут раздался голос Анны. Натяни свитер на рот и нос. Попробуем снизить концентрацию яда. Это ужасно, ужасно. Что тут что тут происходит? Они веди люску, не отпускай её. Я возьму на себя ифимовну. Стараясь не поддаваться искушению убежать, спрятаться, сойти с тропы, они побрели вперёд.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 Тут проходит граница сейчас уже условная. Ни одной страны на земле не осталось. Дальше Куолин это аванпост Хостола. Мы спасены, спасены. Ты в порядке? Руки изранены, но жить буду. Люйска побежала к берегу, она шлёпнулась на влажный песок. Холодный, измотанный ночным кошмаром, Никита присел рядом с девочкой. Вид у него был жалкий. Всё дело в мелких садинах.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 Из дневника. Запись 14. Последняя. 1 марта. Первый день календарной весны. Хоть и кого сейчас волнует календарь? Что-то сдвинулось во времени или я потерял счёт дням? Солнце уже достаточно прогрело землю, чтобы из мёртвой почвы начали прорастать травы и цветы.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 остановились в небольшом домике, какой-то необычной, круглые формы и с невероятно белыми стенами. Складывается ощущение, что нас тут ждали. Постель с чистым бельём, шкафы наполнены едой, книги, игрушки. Лёська катает пушистик на маленьком поезде. Анна запустила электрический генератор и приготовила обед. Уходить не хочется. Единственное, что омрачает общую радость странное поведение Ефимовны. Похоже, всё ещё не может прийти в себя после ночи, проведённой на болоте. Ест отказывается, в дом не заходит, сидит на ступеньках и нашёптывает что-то без остановки. Но ну, ничего, теперь будет только лучше. Всё будет хорошо. По инвентаризации из полезного два фонарика, плюшевый пикачу. три зажигалки, охотничий нож, коммуникатор. Никита закрыл дневник и обвёл глазами комнату, в которой они расположились на отдых. Светлая, просторная, обставленная добротной мебелью. На полу цветастый пушистый ковёр. Люська сидит, скрестив ноги, изучает устройство изящного игрушечного поезда. Люсь, у тебя рюкзак рядом? А то я тебе хочу одну вещь подарить на память. Никита прочитал девичьи дневник. В комнату вошла она, она держала сложную в стопку чистой одежды. Вот, переоденьтесь, нам пора. Сама она была облачена в светло-бежевый комбинезон с разноцветными нашивками на груди. О, вот ты какая в форме, восхитился Волошин. Может, останемся ещё ненадолго? Тут хорошо, не хочется уходить. Уходить, в общем, никуда и не надо, мы на месте. Она подошла к Никите.